Глава 10. Праздничный ужин прошёл, будто Роза сидела на спине электрического ската. Разряды проходили сквозь неё и отскакивали от стены и людей. Альбина всё так же непонимающе смотрела на Розу и пожимала плечами на молчаливый вопрос мамы и удивлённо поднятые брови Виктора. Одна Олеся счастливо крутилась на стуле, и выдавала на гора столько новостей, сколько не наберётся у всех взрослых вместе лет за 5. Здравый смысл кричал, что Розе надо успокоиться и смириться. Ничего же не случилось. И винить некого и не за что, а уж тем более орать как баньши, кидаясь поламит тряпками. Откуда Альбине было знать про роман Розы и Матвея? А если и знала, Разве он обещал что-то Розе? Разве можно устоять перед ним? Роза не устояла, и Альбина тоже не устоит, уже не устояла. Просто времени мало было, а так бы никто, никому, ничего. Вот это и нужно себе повторять, как мантру. Никто, никому, ничего. Она вышла на крыльцо, оставив возможность убрать со стола после ужина другим членам семьи. Даже постаралась не слишком громко хлопнуть дверью. Правда, не слишком-то получилось. Я сделала что-то не то? Альбина присела рядом и виновато посмотрела на Розу. У тебя с этим красавчиком что-то было, да? Ничего ты не сделала. Роза отмахнулась. «Ну, откуда мне было знать? Ну, хочешь, я завтра уеду, хоть домой, хоть на море, как скажешь!» Роза окинула взглядом сестру. «Отличное предложение! Даже хочет уехать!» Альбина уверена, что ее присутствие не даст Розе и шанса, а Матвей стопроцентно не устоит. В общем-то, Альбина права. И это самое-самое обидное!» Да и стоит ли соглашаться на бредовую идею? Ради чего? Вернее, кого? Что это решит по большому счёту? Альбина уставилась на неярко освещённую дорожку. К ним приближался Матвей. Впереди него прыгало неугомонное светик, а Даниил шёл рядом, пытаясь подстроиться под шаги. Несмотря на тусклое освещение, Можно было с уверенностью сказать, кто это. Слишком уж фактурная фигура, у Матвея, и высокий рост. Да что она, Розенберга эм не узнает. Порыв в стати убежать Роза подавила в зародыше. Для верности мысленно попрыгала на нём и отшвырнула в сторону. Она взрослая женщина. Никто, никому, ничего. Но в сторону отвернулась. чтобы не видеть пускающую на её мужчину слюни сестру. Мужчина-то не её. Точка. Драться из-за члена с родной сестрой она не станет, а уж и за постороннего члена тем более. Доброго вечера, послышался голос сверху. Роза вздрогнула. Привет! взвизгнула Светик. А мы можем поиграть с Моней? продолжил за сестру Даниил. Я так понимаю, произошло небольшое недопонимание. Матвей, вернее, не совсем Матвей, посмотрел сначала на Альбину, улыбнувшись ей, а потом на Розу. Рост был как у Матвея, может быть, чуть-чуть ниже. Ширина плеч как у Матвея. Руки были Матвея. Черты лица Даже небрежно лежащие черновавые волосы его отличался взгляд. У Матвея он был мягче и улыбка. Этот мужчина смотрел на Розу, буравя её взглядом, сковывал движение. Было в нём что-то давящее, даже подчиняющее. А подчиняться Роза не любила и не могла. На самом деле, она никогда бы не посмотрела в сторону Матвея. Взглянет тот на неё так, «Михаил, брат Матвея Розенберга, мы, как видите, близнецы». Он улыбнулся, но не улыбкой Матвея, яркой, но не полудетской. Матвей расстроен сложившейся ситуацией. «А-а-а!» – пропела Альбина и поднялась. Стоя на ступеньках, она была одного роста с Михаилом. Роза отметила, что встала Альбина с грацией кинодивы и повернулась к самому удачному ракурсу, к новому знакомому. Он настолько расстроен, что не подошёл сам. Когда мужчина расстроен, он идёт и извиняется. Во-первых, ему абсолютно не за что извиняться, а во-вторых, у него тренировка с учеником. Нет такой тренировки. которую нельзя бросить ради любимой женщины. Позвольте не согласиться. Михаил зыркнул на Альбину, и Розе захотелось прибить этого Розенберга, что подруку попадётся, тем и прибить. Кто ему давал право смотреть настолько уничижительно на женщину, тем более на её сестру? А вот не надо мне тут, Роза вскочила и подбоченилась. О! Вижу из за мужчин вы, девушки, точно не поругаетесь. Михаил не двинулся с места, не улыбнулся, просто стоял как столб и рассматривал поочерёдно сестёр. Да не родился ещё тот мужик, который стоит моей сестры. Проговорили дружно Роза и Альбина. Пися у мужика отсохнет от такой чести, прошептала Альбина. И отвалится добавила Роза. Схватила Альбину за руку и потащила в дом. За дверью обе сползли по стене и покатились со смеху, обнявшись. Их мать бросила двоих мужей, не задумываясь, ради своих дочерей. Они все вместе стояли горой за Олесю, и даже престижному юристу не удалось отсудить их девочку, которая и не нужна ему. Просто навалить кучу побольше хотелось. Они, женщины семьи Ивановых, всегда держатся друг за друга. И никогда никакой мужчина не вобьёт клин между сёстрами, между матерью и дочерью, между всеми ними. Мужчины приходят и уходят, а уходят они всегда. А Розочка, Беляночка и их неугомонная мама остаются. Так ты что? не знала, что у этого твоего Матвея есть брат-близнец. Что брат есть, знала, но близнец. Слушай, ты много близнецов встречала. В ансамбле парочку, но сейчас они не похожи. Видела на встрече выпускников Гришка с Дашей внезапно. Не, эти, а братья Майсулины. Один здоровенный, как шкаф. Роза развела руками. Смотреть страшно. И борода, а второй высокий, но тощий. Там один же на хореографа поступил в кулёк. Как его звали-то? Мурат? Вот он их удой, весело уточнила Альбина. А у Мурата четверо детей уже. Жена, как глянула на меня, я аж перепугалась, отсела подальше. Они ещё поговорили, вспоминая друзей детства. Альбина, живя в том же городе, где выросла, нет, нет, до да встречала их. А Роза считаясь закопала себя на этом курорте. Так почему Матвей не пришёл извиниться? Альбина строго посмотрела на Розу. Та почувствовала себя Олесей, забывшей выучить спряжение глагола to be. Ему вроде не за что просить прощения. Да какая разница? Ты так швырнула тряпку, Даже имбецил поймёт, что виноват, и побежит умолять о прощении. Я за тобой рванула сразу, как выбралась из лап этого Матвея Михаила. Тогда-то я думала, это был Миша, и побежала за тобой. Ну разве угонишься за тобой, коротышечка? А я на каблуках и вообще бегаю некрасиво. А этот что-то не побежал следом и сейчас не пришёл. Знаешь, что? «Бросай его, и я Михаила брошу!» «Да вы еще не знакомы толком, и это помешает мне его бросить?» Альбина сладко улыбнулась с нездоровой долей ехидства. Иногда Роза начинала думать, что не на пустом месте престижный юрист так исходил с желчью во время развода и до сих пор пытается уколоть больнее. Но это не имело значения. Альбина сестра. а юрист, мужик с отсохшей и отвалившейся писи. Роза фыркнула. Потом Альбина встала и отправилась угомонить Олесю и уложить спать. Восторгом девочки не было конца, а день был длинным. Если не уложить спать вовремя, то будет капризничать всю ночь и на следующий день тоже. Роза поприла на кухню. Там вовсю хозяйничал Виктор. А мама где? Спросила Роза: "Лежит давление?" Коротко отчеканил Виктор: "Ой, я тогда к ней." "Стоять." Роза подпрыгнула на месте, как всегда, когда слышала офицерский тон Виктора. "Хватит с неё, начнёт спрашивать, волноваться. Завтра поговорите." "Хорошо." Роза решила ретироваться из кухни просто так на всякий случай. Потом она сидела на веранде, поедая пирожные и запивая их вином. Альбина делала точно так же, причём ела она точно больше, чем пила, в отличие от Розы. Интересно, чем занимался Господь, когда создавал красивых женщин, способных есть и не толстеть? Он был одержим идеей совершенства или просто был в хорошем расположении духа? Как-то неудобно получилось, хмурилась Альбина. Мы ругались при детях. И что же такого сказали? 50 отвалится. И не в этом дело, при детях ругаться нельзя. Такие слова не точно знают. Ну да, нехорошо получилось. Нехорошо. Роза подпрыгнула на стуле и уставилась на Матвея, в том, что это был именно он. Не было никаких сомнений, как если бы один брат был звонким эльфом, а второй злобным гномом.